Глава 17. К вечеру напор ослаб. Словно все выдохлись и думали лишь о том, как устроиться на ночлег. Странно было видеть такое, но я понимал, что люди устали. Люди не техника, им нужен сон. Да и технике порой нужен отдых. Я организовал небольшой штаб прямо под деревьями в парке. Константин прислал людей, и они установили походную военную палатку, где можно было стоять в полный рост, а также было тепло, и до нас не добирался пронизывающий ветер, поднявшийся к вечеру. Здесь практически не были слышны выстрелы, все еще раздающиеся время от времени на площади. Невидимая линия соприкосновения осталась, но силы оттянулись от нее в разные стороны. Караульные, кто засел в укрытиях, продолжали следить за противником. Мало ли какая провокация случится. «Как обстановка на фронтах?» — спросил я собравшихся. В палате было пять человек, включая меня. Константин, художник, Борис и тот охранник, что сейчас командовал охотниками. Я наконец-то узнал, что его зовут Виталий. Противник отступил, но серьезно укрепился в центральном районе площади. «Они туда всю технику стянули», — доложил Виталий. «Мои остались наблюдать. Ночью их сменят люди из сопротивления». Виталий контактировал и с сопротивленцами, так как плотно с ними сотрудничал. Своего человека сопротивление не прислало, посетовав, что их лидер Дана сейчас в больнице, а исполняющего обязанности они не выбрали. Я не стал настаивать на присутствии хоть кого-то. Виталий был в курсе их перемещений и мог рассказать при случае. Дану увезли в больницу и очень вовремя. У нее началось заражение, и сейчас она должна была находиться под капельницами после небольшой операции. Я старался не сильно об этом вспоминать, потому что каждый раз пружина моей ненависти начинала раскручиваться, а сейчас не стоило совершать необдуманных поступков. Они хороши, когда сражаешься в одного. Сейчас же за моей спиной были тысячи людей, и о них я думал в первую очередь. «Что у тебя, Костя?» — спросил я. «Есть кое-что странное», — произнес он. Тот отряд, что мы внедрили в стан противника, доложил, что им приказано передислоцироваться в район промзоны на северной окраине города. Туда перебрасывают еще силы, но зачем, никто не знает. Приказали занимать оборонительные позиции и организовывать заслоны с применением легкой бронетехники. «Зачем все это?» – удивился я. «Пока не знаю. Сейчас ребята стараются выяснить, что там к чему. Как только будет информация, сообщат». «Хорошо», — кивнул я. «Будем ждать. Что-то мне не нравятся такие маневры. Откуда они взяли еще людей? К сегодняшнему утру в город стянули только сорок процентов всех нанятых частей. Не так быстро перебросить силы из дальних регионов». «Ясно. Значит, нам будет кого косить», — усмехнулся я. «Ага», — чуть устало произнес Костя. «Будто нам сейчас их мало». «Не раскисай», — подбодрил военного художник. Мы за правое дело боремся. За легальную власть и то, что эта девчонка делала для нас всех, в том числе и для военного сословия. А что касается подкрепления, то не переживай. У нас ведь тоже есть резервы. Художник уставился на меня и подмигнул. О каких именно резервах он говорит? Есть, конечно, Олег. И я надеялся, что он прибудет совсем скоро. Сообщение ему я передал еще в обед. Я прикинул, собрать всех... Добраться до города и найти нас у него займет несколько часов, а значит, к ночи они должны появиться. Но ведь об этом подкреплении художник вряд ли знает. Тогда о чем он? Я собрался было спросить его, но нас прервали. В палатку вошел парнишка в военной форме. Отдал честь Косте, на что тот только кивнул. Затем пришедший нашел взглядом меня и подошел ближе. «Разрешите обратиться, господин?» Он замялся. «Князь!» Договори «Да уже!» — улыбнулся я. «Вас там какая-то дамочка разыскивает?» «Что еще за дамочка?» — удивился я. «Дана была в больнице и вряд ли в ближайшие дни оттуда выйдет. Я собирался навестить ее сегодня ночью, как только решу все вопросы с ребятами. Олеся и вовсе должна быть очень далеко отсюда. Добраться сюда из Франции она бы никак не успела. Странная какая-то», — пожал плечами парень. «Похоже, из родовитых». «Но я не всех в лицо знаю. Пусть подождет. Как закончу, сам выйду», — сказал я. И парень кивнув, уже собрался выскользнуть из палатки. «Поставь ей стульчик под деревом, а то еще ноги отстоит», — бросил я вдогонку. Народ в палатке рассмеялся. «Что это ты так крадовитым?» Перестав смеяться, спросил Борис. «Да я не представляю, кто там меня может искать. Но хоть ты княгиня, хоть безродная, придется подождать». Военный совет важнее. «Правильный подход», — снова заржал художник. «Все мы одинаковые, и отношение ко всем должно быть равным». «Верно», — поддержал я его. «Что у нас дальше?» Я спросил у художника. Сейчас была его очередь рассказывать, как обстоят дела. Но ответил мне Борис. Сложилось впечатление, что байкер, бывший военный, потому что с Костей они очень быстро нашли общий язык, и это было сразу заметно. На нашем участке все спокойно. Противник практически загнан на дальний край площади и скрывается за зданием палаты. К нам особо не лезут противотанковые заслоны, мы соорудили из бетонных блоков. Пригнали краны, прямо у них на глазах накидали целую кучу из обломков здания. Кран они в итоге обстреляли, когда сообразили, что к чему, но было уже поздно. Плюсом у нас есть два одаренных, кто способен перемещать объекты по воздуху. Ребята слабоваты для серьезных совершений, не из семей. Но мелочевки навалили, что хрен пройдешь. Так что левый фланг мы легко сможем держать малыми силами». «Отлично», — похвалил я Бориса за отчет. «Не забывайте делать ротацию наблюдателей, нам не нужен внезапный наскок. Это ко всем относится». «Макар», — почесав затылок, произнес художник, «у меня складывается впечатление, что противник просто чего-то выжидает». «Да, сейчас дело к ночи, все устали и валятся с ног. Но у них преимущество по технике, да и по людям, если на то пошло. Плюс они почти не задействовали одаренных. Я не поверю, что из военного сословия пришли только обычные вояки. Да и у семьи есть запасы магов. Где они? Почему не вступают в бой?» «Одаренные бились. И я, и многие наши с даром с ними успели схлестнуться», — возразил я. «Да», — протянул художник, — «но поверь, у них одаренных в разы больше. Куда они делись?» Я задумался. «Есть предположение. «Они к чему-то готовятся. Одаренные задействованы для чего-то другого, что в итоге, по мнению организаторов этого мятежа, должно будет нас сломить. Кто из магов был сегодня особо заметен? Какой дар применялся? Я видел душители, магов стихии, ветер и лед». «Видел телекинетиков и, кажется, пироманов». «А где контроль?» — не успокаивался художник. «Менталисты — одни из самых нужных, одаренных при такой операции. Где они?» Я с ним был согласен, так как сам сегодня неоднократно брал под контроль солдат противника. И это было наиболее быстрое воздействие с хорошим эффектом. «Молчишь?» — продолжил художник. «Вот именно. Так что я бы подумал над тем, что тут затевается». Нас несколько тысяч, и это немало, а вскоре будет еще больше. К нам примкнули, кстати, много горожан, тех, кто немного разобрался в ситуации, но что-то мне все это не нравится. «Хорошо», — согласился я, — «надо искать варианты, надо думать. Все, что было у меня на текущий момент, — это подготовка массированного нападения одаренными. И, скорее всего, это случится рано утром. Магов могли отвести для отдыха и подготовки». Напасть, когда противник спит, — самое удобное время. Но для этого твои люди должны быть в состоянии это сделать. А если на нас пойдет большой отряд менталистов, то все дозорные могут быть разом взяты под контроль. Кто тогда предупредит спящих? Усилить дозоры одаренными. Их сложнее взять под контроль в случае чего. И выставьте дополнительных наблюдателей. Желательно где-то за пределами площади. Пусть следят за происходящим с крыш домов. Приборы ночного видения у нас есть. Надо максимально рассредоточить наши дозоры, чтобы было сложно ликвидировать их все разом». Костя слушал и кивал в такт моим словам. Едва я закончил, он подозвал кого-то с улицы и быстро передал приказ. В палатку он вернулся от чего-то, улыбаясь. «Хочешь знать, кто тебя ждет под деревом, сидя на раскладном стульчике?» — усмехнулся он, обратившись ко мне. — Кто? — на автомате спросил я. — Ольга Смирнова. Это это чего понадобилось? — удивился я. — Мне казалось, что мы расставили все точки над «и», куда уж конкретней. — Это уже вопрос не ко мне, — развел руками Костя. — Если у нас все, то я, так и быть, отправлюсь переговорить с княгиней, — усмехнулся я. Все закивали. В принципе, мы обсудили все, и сейчас осталось только воплотить в жизнь решение и ждать. Не знаю, чего именно ждал художник, а я хотел бы увидеть рядом Олега. Мой товарищ наверняка сможет довольно сильно упрочить наши позиции. В конце концов, он организовал неплохие отряды нападений на караваны. К тому же я слышал, что к нашему вольному городку присоединилось за последнее время много людей, «А люди нам сейчас не помешают». Я вышел из палатки, оставив товарища обсуждать детали планов на завтра. Честно говоря, чувствовать себя каким-то генералом, решающим судьбу битвы, сидя в штабе, было для меня в новинку. По долгу своей работы в моем старом мире я нередко делегировал обязанности другим, выстраивал вертикальные и горизонтальные схемы взаимодействий, но вот так, чисто стратегически, еще не доводилось». «Что ж, все бывает в первый раз». Ольга сидела на стуле и тихонько покачивалась. Завидев меня, вскочила и побежала навстречу. Обняла меня, словно мы были близки, и даже попыталась поцеловать. Я отстранился. «Макар, прости меня!» — запричитала она. «Что еще за извинения? Вроде мы уже это проходили». «Прости, прости, прости!» — не унималась княгиня Смирнова. «Успокойся!» Мне пришлось чуть ли не силой отдирать от себя вцепившуюся клещом девушку. Что случилось? «Это все я», — заявила Ольга. «Я предупредила их, что ты придешь». Я что-то уже слабо соображал к вечеру, да еще после практически целого дня боев. Мне казалось, что все это длится уже очень долго, что я спас Дану не сегодня утром и отправил ее в больницу, а как минимум неделю назад. А с Ольгой не виделся не меньше месяца. Но, встряхнувшись и придя в себя, я понял, что все произошло меньше, чем за сутки. «Что именно ты сделала?» Я отправила сообщение княгине Андреевой, что ты придешь спасать Дану. Я пытался сообразить, как это повлияло на расклад и повлияло ли вообще. По всему выходило, что не особо. Дану они и так бы пытали а повели ее туда, куда нужно из-за действий Успенского, который был под моим контролем. Так что либо теневики не получили послание взбалмошной княгине, либо начисто проигнорировали его. Но одно мне было ясно. Доверять Ольге я больше не мог. И так-то слабо верил в искренность ее тогдашнего раскаяния, а после такого и подавно. «Я уже собирался развернуться и просто уйти», Как вдруг Ольга быстро заговорила. Ко мне приходил представитель посольства. Он интересовался платежеспособностью князя Сибирского. Я замер. Что еще за посольство? Кто к тебе приходил? Господин из французов. Сказал, что по дипломатическим каналам получена информация, что некая особа ищет возможность приобрести собственность в землях другой страны. Кажется, мои брови сами собой вопросительно приподнялись. И вдруг до меня дошло, что все это значит. Похоже, Олеся добралась до места и принялась выяснять, что да как. Судя по всему, правительство, кому принадлежит интересующая меня земля, всерьез решила изучить покупателя. Но это серьезное отношение означало и желание продать острова. А это уже было то, что надо. «И что с того?» Постарался я изобразить из себя совершенно не заинтересовавшегося информацией человека. Я не собирался обсуждать эти вопросы с Ольгой. Мне и так хватило ее вмешательств в мою жизнь. «А то», — не унималась девушка, — «они просят меня или кого-то из правящих семей выступить гарантом сделки. С учетом того, что от пятерых тебе ожидать подобного не приходится, слово «Ковалевых» теперь ничего стоить не будет». А Миронова не простят тебе похищение их наследницы, так что остались только я, Сорины и Авдеевы. Я прикинул и понял, что о последних двоих вообще ничего не слышу. Последние двое, словно угадав, о чем я думаю, продолжила Ольга, не появляются здесь уже очень давно. Они полностью заняты добычей кристаллов. Даже в палате сидят их полномочные представители, так что у тебя нет выбора». «Если хочешь провести эту сделку, придется сделать для меня что-то приятное». Она, виляя задницей, приблизилась ко мне с явным видом победителя и намерением получить от меня что-то приятное прямо сейчас. Честно говоря, все эти выкрутасы меня порядком достали. Я бы с удовольствием отделался от этой ненормальной и продолжил заниматься полезными делами. Но в чем-то она была права. Я не был уверен, что Мироновы выступят гарантами сделки, раз уж такие требуются, но точно так же я не мог быть на сто процентов уверенным, что Ольга вообще говорит правду. Я вообще начинал сильно сомневаться в ее нормальности. Все это стоило проверить, и в конце концов мне проще будет взять ее под контроль и провести сделку с гарантом-марионеткой, чем вестись на всю эту жесть. В правдивости ее слов об обращении представителя посольства я не сомневался. Откуда бы она иначе узнала об этой истории? Но все остальное... Ольга подошла ко мне и по-хозяйски закинула руку мне на плечо, приобняла за шею. Приблизила лицо к моему и улыбнулась. «Но знай, красавчик, с каждым днем стоимость моей услуги будет возрастать. Так что оплати ее сейчас». «Можешь быть уверенным, я сделаю все, что от меня потребуется». Я чувствовал, как от нее пахнет коньяком и каким-то терпким парфюмом. Я чувствовал ее возбуждение, видел в разрезе платья, что на ней нет верхней части белья, а ощущение плотно прижатого ко мне бедра говорило об отсутствии и нижней. Но все это мне было уже неинтересно. Я не собирался терпеть никакого шантажа, тем более в подобных обстоятельствах. Я положил руку на талию девушки, отчего она выгнулась и чуть слышно застонала, словно я уже начал ее ласкать. Возможно, именно так и было в ее воображении, но я просто скрыл таким образом короткий разряд, что вошел ей в спину, подчинив мне ее сознание. Ольга выпрямилась и встала по стойке смирно. Вот так-то лучше, только честь отдавать не нужно. Я немного подумал и стер ей память последних часов. Не знаю, что там захватило, а что нет. Мне вообще было все равно. Затем сделал внушение и отправил домой. Она безропотно зашагала в сторону темных стен домов, что находились на противоположной стороне парка. Как бы она мне не была противна, но я не хотел, чтобы с девушкой что-то случилось. Я нашел взглядом парнишку, который сообщил о том, что она меня ждет, и попросил проводить княгиню до дома. Она покажет, куда». Парень кивнул, улыбнувшись до самых ушей. Видимо, ему было приятно прогуляться с симпатичной родовитой девушкой под луной. «Что ж, это все хорошо, пока ты не знаешь, что у нее в голове. Но ему это и не было важно». Я проводил парочку взглядом, развернулся и собрался идти в палатку. «Развлекаемся!» Раздался знакомый голос от деревьев, что начинались в нескольких метрах справа. «Олег!» — воскликнул я. Я действительно был рад видеть друга. «Кое-как пробрался сюда незамеченным», — улыбаясь, произнес мой товарищ. «Ну и кашу вы тут заварили!» «А то!» — гордо усмехнулся я. «Как сам?» «Все отлично?» — ответил Олег. «Как и обещал. Люди готовы. Техника, какую смог раздобыть, пригнана. Все размещено в ближайших переулках. Там же патрули». — начал я, но осекся. Какие патрули? — хитро спросил Олег. — И Я понял. Никаких патрулей там уже нет в помине. Он грамотный, такие вещи предусмотрел. — Идем, позвал я товарища, — познакомлю тебя с остальными. Кое-кого ты не знаешь. — Погоди, — задержал меня Олег, — кое-что странное происходит, и я хотел бы с тобой это обсудить.